Можете себе представить, какие картины проносятся в лихорадочном мозгу больного в подобном месте. Поднимитесь в непроглядной тьме по этой лестнице, только смотрите, не оступитесь. Тут может не хватать одной из расшатанных ступенек, и ощупью проберитесь вслед за мной в это мрачное логово, куда, видно, не проникает ни луч света, ни дуновения свежего воздуха. Подросток негретенок, пробужденный от сна голосом полицейского, который достаточно хорошо ему знаком, но успокоившийся после заверения, что полицейский пришел не по делу, угодливо суетится, стараясь зажечь свечу. Спичка вспыхивает на мгновение, освещая груды пыльных лохмотьев на полу. Затем огонек гаснет, и наступает еще большая тьма, чем прежде, если тут вообще применимы степени сравнения. Негретенок, спотыкаясь, бежит вниз по лестнице, и тотчас возвращается, прикрывая рукой их неровное пламя-огарка, и тогда груды лохмотьев начинают шевелиться, медленно приподнимаются, и взор вдруг предстает множество просыпающихся негритянок. Их белые зубы стучат, блестящие глаза, моргая от удивления и страха, смотрят со всех сторон, словно некое забавное зеркало многократно повторило одно и то же черное лицо, с застывшим на нем выражением изумления. Поднимемся теперь с не меньшей осторожностью по другой лестнице. Тут немало западней и ловушек для тех, у кого нет такой надежной охраны, как у нас. И взберемся на самый верх. Голые балки и стропила перекрещиваются у нас над головой, а безмятежная ночь глядит сквозь щели в крыше. Откроем дверь одной из этих тесных клеток, набитых спящими неграми. Ого! Да у них тут разведен огонь, и в воздухе пахнет паленом то ли горящей одеждой, то ли обнаженным телом, так близко они пристроились к жаровне. Комната полна удушливых испарений, от которых режет глаза. Обводим взглядом это мрачное убежище и видим, как из всех углов выползают полусонные существа, словно близится страшный суд, и каждая мерзкая могила извергает своего мертвеца. Сюда, где даже собаки погнушались бы лечь, крадучись, пробираются на ночлег женщины, мужчины и дети, заставляя потревоженных крыс отправляться на поиски лучшего обиталища. Есть в этом квартале тупики и переулки, мощенные грязью, доходящей до колен, подвалы, где эти люди пляшут и играют, стены в них украшены примитивными рисунками изображающими корабли и крепости, а также флаги и бесчисленных американских орлов. Разрушенные дома, все нутро которых видно с улицы, а сквозь широкие бреши в стенах просвечивают другие развалины, словно миру порока и нищеты нечего больше показать. Отвратительные притоны, названия которых взяты из языка воров и убийц. Все, что есть гнусного опустившегося и разлагающегося. Все вы найдете здесь. Наш проводник, положив руку на щеколду двери, ведущей в Олмак, окликает нас с нижней ступеньки лестницы. Надо спуститься под землю, чтобы попасть в зал фешенебельного заведения Five Points. Зайдем, ведь это отнимет у нас не больше минуты. Ого! И преуспевает же хозяйка Олмака. Это дебелая мулатка со сверкающими глазами, кокетливо повязанная пестрым платком. Не отстает от нее в щегольстве и сам хозяин. На нем фронтоватая синяя куртка, вроде тех, что носят пароходные стюарды. На мизинце блестит толстое золотое кольцо, а вокруг шеи обвелась золотая цепь от часов. Как он рад нам, что угодно заказать, танец, сию минуту, сэр, увидите настоящую пляску дородный черный скрипач и его приятель с бубном в руках подходят к краю небольшой эстрады, где они обычно восседают. Раздается веселая мелодия. Пять или шесть пар выходят на середину под предводительством веселого молодого негра души общества и лучшего из известного здесь танцоров. Он то и дело строит рожи к великому удовольствию всех остальных, а те улыбаются во весь рот. Среди танцующих Две молодые мулатки с большими черными, словно потупленными глазами. Головы их повязаны по той же моде, что и у хозяйки. Они очень смущаются, или только прикидываются смущенными, словно никогда раньше не танцевали и потому не поднимают глаз на присутствующих, предоставляя своим кавалерам любоваться лишь длинными загнутыми ресницами. Но вот начинается танец. Каждый джентльмен — Выстаивает перед своей дамой, сколько ему заблагорассудится. А его дама также долго выстаивает перед ним. И все это длится столько времени, что развлечение начинает становиться в тягость. Как вдруг на помощь выскакивает веселый герой. Скрипач тотчас осклабился и принялся изо всех сил пиликать на скрипке. Энергичнее забринчал бубен, веселей заулыбались танцоры, радостней засияло лицо хозяйки. Живей засуетился хозяин, ярче загорелись даже свечи. Глиссад, двойной глиссад, шоссе и круазе. Он щелкает пальцами, вращает глазами, выбрасывает колени, вывертывает ноги, кружится на носках и на пятках, будто для него ничего не существует, кроме этих пальцев, бьющих в бубен. Он танцует, словно у него две левых ноги, две правых ноги, две деревянных ноги, две проволочных ноги, две пружинных ноги, всякие ноги и никаких ног, и все ему нипочем. Да разве когда-нибудь в жизни или в танце награждали человека таким громом аплодисментов, какие раздались, как только он закончил танец, закружив до полусмерти свою даму и самого себя, и с победоносным видом, вскочив на стойку, потребовал чего-нибудь выпить, неподражаемо крякнув при этом, как крякают миллионы джимов Кроу. Уличный воздух даже в этих зачумленных кварталах кажется свежим после удушливой атмосферы жилых помещений. Теперь же, когда мы вышли на более широкую улицу, ветерок подул нам в лицо своим чистым дыханием, и звезды снова стали яркими. Вот опять гробница. Часть здания занимает городская караульня. Она является как бы естественным продолжением всего, что мы сейчас видели. Осмотрим ее и потом спать. Как? Неужели тех, кто лишь нарушил правила, установленные в этом городе полицией, бросают в такую дыру?